и сразу же ударил ослепительный свет, и в нем высветился сапфир, сверкающий ярким и нежным огнем. И тот ослепительный свет влился в этот яркий огонь, и этот ярчайший огонь засиял сверканием сапфира, и это огненное сверкание, и этот нежнейший свет слились, и вспыхнули, и запылали, и озарили всё. Когда я почти бездыханно опускался на тело,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 сердце, довольно больших размеров. Темная пелена заволокла все перед глазами, горькая слюна волною наполнила рот, я вскрикнул последним криком и упал, как падает мертвец. Третьего дня ночь, где ошеломленный Адсен исповедуется Вильгельму и размышляет о месте женщины в мироздании, пока не натыкается на труп мужчины. Я очнулся от того, что кто-то плескал мне в лицо водой. Это был брат Вилькельм. Он хлопотал около меня с фонарем, подсовывая мне под голову мягкую тряпку. «Что случилось, отцом?» — спросил он, когда я открыл глаза, чтобы лазить по ночам за трибухой на кухню.